Глава 70. Тайны раскрываются. На следующий день я старательно делала вид, что ничего не произошло. Все как обычно, просто у меня теперь чуть больше причин находиться рядом с Раулем, а у него рядом со мной. Само собой так происходит, и прикосновения получаются совершенно случайно вот пылинка у графа на камзоле почему бы ее не стряхнуть почему бы не погладить его по плечу проходя мимо и измереть на секунду две три пока он целует мои пальцы а еще так приятно заправить длинную челку за заостренное ухо привлекая заинтересованные взгляды окружающих нас полицейских первым не выдержал Айравель. Он отвел нас в сторону и в своем ворчливом стиле уточнил. Снова какой-то эльфей постарался. Что-то незаметно, но может более опытный. Мы его заверили, что никаких эльфеев над нами не пролетало. Но на всякий случай я посоветовала присмотреться к Патрику и, если вдруг что, как можно быстрее спасти Маркиза. «Нет, там все чисто, я трижды проверял», — недовольно буркнул нелюдь. «Никаких приворотов, сам дурак». Я с сочувствием посмотрела на бедного фея. Столько времени хранить верность переживать, спасать, прикрывать, а в итоге получить в соперники человека, пусть и с разбуженной фейской кровью. Так что, по-моему, сам дурак относилась не к Патрику. Но я не стала уточнять. Там выбирает Агата, и, если честно, мне даже Айровеля ей отдавать было жалко, а уж Маркиза. Но не могла же я запретить ему влюбляться. Брак — да. Мог запретить отец, король, королева. А влюбляться не мог запретить никто. Тем более я. «Мне самой сегодня вечером надо было поговорить с братом, попросить его подготовить родителей, с которыми я так до сих пор ни разу не увиделась, и дядю, с которым я успела переговорить уже дважды». После обеда намечался очередной допрос старшей принцессы, и я напомнила Патрику, что нам очень важно выяснить, какое именно бесценное сокровище — Должна была достать для нее Алиса. Мне бы еще очень хотелось поговорить с дядей Фредериком, выяснить про проклятие Рауля и про то, каким волшебным образом мой мужчина обзавелся настоящими заостренными ушами и иллюзорными крыльями. Вот только мы все до сих пор побаивались тревожить дядю. Прошло несколько месяцев. А он все еще не полностью излечился. Иногда у него случалось помутнение разума, и он начинал призывать всех сражаться за старшую принцессу Фей. Леди Фиаэль согласилась попытаться помочь, но сомневалась, что сможет повлиять на дядю Фредерика через расстояние. А устраивать свидание у портала мы инстинктивно опасались. Не знаю почему. Но и моя, и королевская обоемирная интуиция были против. И прабабушкины карты постоянно предвещали беду. А еще они продолжали намекать, что Айравель до сих пор по уши в каких-то загадочных интригах. Нам никак не удавалось задать правильный вопрос, чтобы разгадать, что это за интриги и как из них вытащить нашего ворчуна. Сегодня Патрику разрешили присутствовать при допросе леди Туринель вместе с Айравелем. А мы с Раулем решили прогуляться по странному городу, который почти не видели, мечась от дворца к большому четырехэтажному зданию, где находилось центральное управление Королевской полиции Клеустера. Внутренний, внешний и межмировой отделы по борьбе с особо опасными и политическими преступниками в городе не было кэбов лошади здесь вообще редкость я пока ни одной не встретила зато в небе летают плоские диски на которых уверенно стоят люди а еще есть сплющенные сверху и снизу шары там люди сидят внутри иногда сразу несколько человек И, само собой, вокруг полно порхающих фей. Дома тут были на любой размер. От самых маленьких, не больше полуметра в высоту, расположенных в несколько ярусов, чтобы не занимать много места. Да вроде бы одноэтажных, только высотой уже метра три-четыре. В каждом уважающем себя кафе имелось три зала для фей, людей и великанов, типа дамы с головой коровы, присутствовавшей на оглашении завещания прежней королевы. Разнообразие фигур, цвета кожи, странностей во внешности, и мы уже немного привыкли к этому, не удивляясь ни огромным зеленым монстрам, ни таким же зеленым стройным красавицам. Сначала мы прогуливались чинно, под руку, а потом, расслабившись, даже перебегали от здания к зданию, восторженно восхищаясь увиденным, с улыбкой переглядываясь и изредка быстро целуясь, чтобы тут же сделать вид, что ничего не было. Совсем ничего. По-настоящему, целоваться было почему-то неудобно. Хотя молодые феи не скрывали своих чувств, обнимались, смеялись плакали, швыряли друг в друга вещи, когда ругались. Просто в нашем мире даже счастливые молодожены в обществе дальше соприкосновений руками и поцелуев пальцев старались не заходить. Постепенно мы добрались до окраины, вышли из городских ворот, огляделись. И я с радостным вскриком побежала по тропинке к ближайшей поляне. Аромат здешних цветов действовал на меня сильнее, чем вино. Голова начинала кружиться. Я тоже. Хотелось петь, смеяться, танцевать, обнимать Рауля, целовать. То нежно, то страстно, то замереть в его объятиях, то со смехом вырваться и убежать. Мы убежали уже достаточно далеко от города, как вдруг, оглядываясь вокруг, я ощутила странное чувство словно я уже была здесь. Именно здесь. Словно видела уже именно эти деревья или очень похожие. И этот ручеек, и этот холмик, и... «Картина!» — выдохнула я, разводя руки в стороны, чтобы привлечь внимание графа. «Картина в вашем доме, лорд! Это она!» «Потрясающе!» Рауль, осмотревшись, согласно кивнул. «Да, это она!» Мы обошли поляну, чтобы точнее определить, с какого места художник рисовал картину. И хорошо, что мы делали это, держась за руки, потому что неожиданно я как будто споткнулась, причем на ровном месте, словно каблук неожиданно зацепился за щель, выемку, корешок. Граф успел меня поддержать, сначала усмехнувшись, потому что это уже стало традицией, а потом озабоченно нахмурившись потому что потому что то место куда я наступила заребило, становясь все прозрачнее испуганно охнув я сделала шаг назад а вот Трауль, наоборот присела и протянул руку Прикасаясь к этому странному, переливающемуся, светлеющему пятну, сквозь которое уже можно было различить очень смутное очертание зала в доме Фрехбернов. «Уф!» — только и смогла произнести. Я чувствую, как внутри начинает бурлить адреналин. «Это же... это же портал!» «Портал, который можно открыть и не ждать год, это...» «Это же он! Магический источник!» — неожиданно озарила Рауля. «Когда я был совсем маленький, эта картина висела в комнате моей матери. Хм! А потом ее перевесили в зал, я почесала кончик носа, наблюдая, как граф осторожно трогает пальцами портал». Портал для кого-то очень небольшого, например, феи. Наверное. Возможно, она и раньше там висела, до того как... Может, кто-то посоветовал ее повесить у матери в комнате? Лорд Фредерик или та сумасшедшая старуха? Рауль, рассуждая, одновременно взял и протолкнул в портал сорванный им цветок. И тот исчез. «Уф! Работает?» — опасливо уточнила я. «А это мы сможем выяснить, только если мистер Эрик, лорд Эрик, заглянет и проверит». Новый титул Эрика Рауль произнес с очень плохо скрываемым ехидством. Но я не стала заострять на этом внимание. Напарник и сам от души веселился от того, что он теперь... «Барон Эрик Асшерберн. Что ж, давайте выясним». И я достала из кармана шелковой накидки, которую мне подарила сама леди Фиаэль, свою любимую колоду.